Письмо 52. -е. Павлу Александровичу Буланже. 1902 год. Марта-середина. Гаспро. Это хорошо, что вы себя ругаете, но надо себя и в руках держать, и муштровать. Тогда только муки роста дадут настоящий духовный рост. Примечание первое. «Маша, вероятно, пишет вам обо мне. Перемены так незначительны, что их не замечаешь. Главное, каюсь, жалею, что не могу писать, что хочется». От Полинца получил письмо и все его сочинения, за исключением его религиозного романа, который запрещен в России. Но я через класс Сена и Мальцова получил его, читаю и восхищаюсь». Как это несравненно выше той нашей литературной дребедени, которой все восхищаются. Я не дочел еще романа, но думаю, что угадываю его содержание и одобряю. Он посвящен Эгиде и называется «Деревенский священник». Примечание четвертое. Хорошо бы, если бы вы могли достать и дать перевести, разумеется, сокращениями. Он прошел бы, как прошел Роберт Ельсмер. как мне кажется, гораздо менее серьезный, чем роман Поленца. Примечание пятое. Пишите почаще. Ваши письма — одно из моих больших удовольствий. Дружеский привет вашей жене, что молодежь Русановы, милый Коля, в техническом, Ну прощайте. Примечание шестое-седьмое. Лев Толстой. Примечание. Первое. Ответ на письмо Буланже 13 марта. Примечание. Второе. Третье. Перевод с английского. Начитано в тексте письма. Четвертое. Деревенский священник. История разочарования деревенского священника в официальной церковной религии. Смотри примечание. Первое. К письму. Пятидесятому. Пятое. Роман Гемфри Уарт. Роберт Элсмер в русском переводе «Отщепенец». Книжки недели номера 110 10 за 1889 год. Шестое. Жена Павла Буланже, Мария Буланже. И седьмое. Коля Николай Павлович Буланже. Конец примечаний. Страница 513 -я.